Из двери дворца появился Даррен. Когда же это он успел с сухими белоснежными одеждами и белоснежным плащом, в котором я с первого взгляда узнал свой, с которого магическим образом был стёрт герп рода Вердар. Вдвоём с Лоурендилем мы переодели Алваркандира во всё сухое, и Ванарион, обняв друга за плечи, повёл его в один из каменных залов. А мы с эльфом отправились переодеваться сами, клятвенно заверив послов, что вылетим на юнг, как только лорд Ларкандир будет в состоянии держаться на ногах. Посланцы, по совместительству личная охрана Ларкандира, ворча удалились в отведенные им покои, оставив нас наедине с нашими невеселыми мыслями. «Ушел последний из семи великих королей ворат, и что же теперь?» Ушла эпоха, как выразился Торгрим. А ведь он прав. Ванарион вот пост верховного мага не желает принимать, а Ларкандир сможет ли он заменить Тхандина и захочет ли? С такими грустными мыслями я стягивал с себя промокшую насквозь одежду, быстро накидывая сухую. Да, уходит наше время, неумолимо уходит. А что в конце концов от нас останется? Что будет с ленос? Кого я оставлю после себя? Наследников у меня нет. Ванарион, который по праву займёт престол после меня, не может иметь детей из-за своего божественного происхождения и огромной магической мощи. Привычный ветер бьёт в лицо, холодный ночной воздух обжигает лёгкие. Такое знакомое чувство свободы, а впереди целый день слёз и прочиттаний, день прощания с ушедшим повелителем и пышное погребение на закате. И вот мы уже стоим в главном чистилище белокаменной столицы острова Юнг, столицы Гвейр, где на алтаре покоится неподвижное тело в бело-голубом плаще и с золотым обручем с молочно-белым камнем на распушенных серебристых волосах. Подле лежит блистающий золотом, богато украшенный меч, не обруч, не меч ненавиданный избранный правитель не пожелал принять. А вот эти символы власти уходят вместе со своим владельцем. Через минуту над алтарём насыпят курган и установят на вершине памятный белый камень, на котором начертят полный титул и имя ушедшего владыки. И мастера гномы выбьют изображение белоснежного крылатого коня, мчащегося над бурным морем, в валою закатную даль. Через несколько дней мы все стояли на берегу, молча глядя на бушующее море, как вдруг Даррен скрикнул: "Смотрите!" Из сизый мглы на миг вынырнуло солнце, озарив призрачный белоснежно-голубой парусник. Очертания его расплывались и таяли при пристальном взгляде. Парусник легко нёсся по бурному морю, рассекая волны острым форштевнем на носу, а, пёршись обеими руками о борт, стоял высокий человек в белоснежно-голубом развевающемся плаще. Снова выглянувшее солнце заиграло на золотом обруче и на огромном алмазе над лбом, позолотило трепещущие на ветру длинные волосы. Смеющиеся серо-зелёные глаза лукаво прищурились. Человек кивнул нам, помахав рукой, и что-то прокричал: "Возьмите меня с собой!" взмолился Дарэн, порываясь шагнуть в колокочущую бездну. Мы в три пары рук вцепились в него и еле оттащили от края. Корабль в очередной раз взлетел на волну, человек обернулся и долго смотрел на удаляющийся берег, а мы махали ему вслед руками. Потом корабль, казалось, завис на очередном гребне и словно на салазках скользнув вниз, пропал за завесой дождя. Счастливого пути тебе, Тхандин. «Будь счастлив!» — тихо сказал я. И в этот самый миг с запада над островом пронеслась белокрылая стая лебедей с пронзительными трубными криками, заслонив с собой ненастное зимнее небо с низкими тучами. «Это привет от Хандина. Он хочет сказать, что у него все будет хорошо», — тихо проговорил Доренн. лучше нас всех разбирающиеся в предзнаменованиях и знаках, как и положено филиду. Торгрим вдруг воскликнул: "Я только сейчас понял. Ведь Сленос это производное от древнезападного лея, что значит белый, и норас лебеди. Слышать подобное от Торгрима было настолько необычное, что мы застыли на месте с разинутыми ртами. Однажды, возвращаясь с патрулирования границ, мы увидели большую толпу народа на берегу. Мы поспешили во дворец. Во дворце нас ждала делегация магов в полном составе во главе с верховным магом Кадорна, являющегося по совместнительству главой Светлого совета и директором Высшей школы и академии магов Кадорна, Эдгаром Клер Бергтсорсом. Также в состав делегации входили Береландский архимаг, директор школы, дианир Рагвильский. Все без исключения члены Светлого совета и двое-трое глав различных орденов, входящих в магическое сообщество. Интересно, чем мы обязаны такому высочайшему визиту. Кажется, я догадываюсь. Дальнейшие события подтвердили, что я не ошибся. Дарэн весь просиял, увидев почётных гостей. Я его прекрасно понимал. Он мечтал оправдаться в глазах совета и с нетерпением ожидал личной беседы, но случая никак не представлялось. А вот за то ванрион побелел как полотно и попытался позорно дезертировать, но не тут-то было. Через два с лишним часа Даррен выбежал из ворот дворца и кинулся мне на шею, смеясь и плача от радости. Оказывается, я давным-давно был принят в Светлый совет. Как раз после битвы у гномьих холмов он помрачнел. Они сожалеют о внезапной кончине Тхандина. Оказывается, он был главой какого-то там элитного магического ордена, а он никогда не говорил об этом. Тхандин считал себя воином, а не магом. Тхандин считал себя воином, а не магом. Говорят, у него внезапно остановилось сердце. Ему было около двух тысяч трехсот лет. Добрую память оставил он по себе, надеюсь, там, куда унес его дух этот паростник. Он встретится со своей Тхар. Мы помолчали. Тяжелые двери распахнулись с таким грохотом, что мы невольно зажали уши. Вонарион весь багровый выбежал из дворца и кинулся на морской берег. Мы бросились за ним. «Что случилось?» — в два голоса пытались мы докричаться до расстроенного целителя. Он не отвечал. Нагнали мы его у черной скалы, видимой издалека, словно маяк. Он стоял, привалившись спиной к влажной от дождя шершавой поверхностной гранитной глыбы, погруженной в невеселые думы. «Вы спрашиваете, что случилось?» — как-то глухо спросил он. «Меня приглашали занять пост Верховного Мага всех магических стран, и я отказался». «Но ведь это же безумие!» — воскликнул Дорен. «Я учился!» — неожиданно вскипел целитель. «Не для того, чтобы управлять государствами и целыми народами, не для того, чтобы мне поклонялись и боялись!» Я учился, чтобы быть полезным людям, чтобы познавать новое, чтобы Ну, за что? Вдруг истерически вскрикнул он, закрывая лицо руками. За что мне это всё? Если бы не моё происхождение, всё было бы по-другому. Думаете, я не знал, что у меня никогда не будет детей? Знал. Знал, что они могут родиться уродами или умереть, как теперь. Из-за огромной магической и жизненной силы, заключённой во мне, я не могу жить, как живут все нормальные люди. Не могу радоваться, как все, а вынужден всё время следить за каждым своим словом, за каждым движением, чтобы не выпустить на свободу зло, подстерегающее меня повсюду. Я весь как натянутая струна. Вы этого не замечаете, никто не замечает, а я всю жизнь буду вынужден бороться с самим собой ради счастья других. Вы думаете, это дар быть великим магом? Нет, это проклятие, проклятие, которое пригибает к земле, не даёт дышать, убивает тебя. Я не могу больше. Помогите мне. Подскажите, что делать? Просто жить, ответил я. Жизнь сама всё расставит по своим местам, но боюсь, рано или поздно тебе придётся согласиться на их предложение. Ты не можешь вечно продибать в безвестности. Ничего себе в безвестности, искренне возмутился Дарен. Да он тут чуть ли не бог и Слушай-те, кажется, надвигается буран. Не пора ли нам возвращаться? Молодец, Торгрим вовремя про буран вспомнил. Кстати, буран и на самом деле надвигался. Неприятный разговор был позади. Я искренне радовался, чтобы нарион не принял предложение магов. Это означало, что в ближайшие годы никуда он от нас не уедет, а там посмотрим. Маги отбыли тотчас же после неудачной беседы с Ванарионом. Они попросту воспользовались телепортом и, как только не бояться, что на молекулярном уровне попадут в тот же буран, рискуя развеяться по ветру, до да так и не собраться. Как-то поздней осенью мы, как всегда, собрались на берегу моря, и я завёл разговор уже в какой раз, что неплохо бы разыскать Мартина. Друзья меня поддержали и даже решили отправляться на его поиски немедленно. На тарах лететь нельзя, им не выдержать этих ураганных ветров, да и мокрый снег не способствует полётам. Я предлагаю отправиться на корабле. Торгрим присвистнул. Я подозревал, что все маги немного чокнуты, но что настолько? Мы же потонем прежде, чем выйдем за сторожевой утёс, и посмотри, какой на море шторм. И вправду, пора осенних штормов ещё не миновало, а им на смену уже спешили зимние. Ну и что ты предлагаешь, переждать непогоду? Время Мартина не пощадит, годы ждать не будут. «Ты забыл о наказании, наложенном на него Одином», — перебил меня Дорен. «Мартин может умереть, как бы не хотел, но ему не даровано ни вечной молодости, ни здоровья, и до тех пор, пока он не получит прощенье. Прошло двадцать человеческих лет с тех пор, как мы его видели в последний раз». Кто знает, что могло произойти? И Кердана место себе не находит. Будь она одна, она бы давно отправилась на его поиски, но она не может бросить сына. Сразу видно, что ты закоренелый переук. Она слишком привязана к сыну. Ну что, отправляемся? Деловито поинтересовался Дарен. Пойду за нашими травниками, они с утра что-то разыскивают на Восточном болоте, которое уже лет как 50 назад осушили. И что им понадобилось в пустом лесу в такой мороз? Наверняка опять какую-нибудь гадость варят. Вон ореон не травник, а маг-целитель. Так «Какая разница, колдун он и есть колдун!» — вмешался Торгрим. «А Бонарион что-то совсем не тем занимается. Ему по статусу положено сидним в кабинете сидеть, да ученые книги читать. Даром ему, что ли, официальный диплом об окончании академии вручили и звание архимага присвоили». Диплом банареону вручили ещё неудачливые визитёры, но тогда он о нём успешно умолчал. Но Дарэн, подслушавший его горестные мысли по этому поводу, поспешил поделиться с нами столь печальным известием. Сам-то он сиял, зная, что старший брат наконец получил давно причитающуюся ему награду. Ведь как я уже говорил вам, Орион всего за несколько лет прошёл семнадцатилетний курс дополнительного высшего образования по всем 22 наукам и отлично сдал экзамены. Архимага в среди магов было по пальцам пересчитать, а магов-повелителей не было вовсе. Так что Внарион мог по праву гордиться собой и дипломом, но Пока что-то особой гордости в нём не замечалось. Дарэн вернулся с ванарионом, а Лаурендиль спешил следом, на ходу завязывая довольно объёмный мешок. На глазах съёжившийся, превратившийся в крохотный кулёчек, который эльф повесил на шею, видимо, вес убывал в соответствии с размерами. У ванариона и Дарэна в руках тоже были мешки, видимо, с одеялами и провизией. Тор Гримм, ударив себя по лбу, кинулся в дом. Он теперь жил при кузне и корабельном сарае за мечом и ножами. Мне ничего брать не приходилось. Гилбурн всегда был при мне. О одеялах, провизии и об огниве позаботились друзья. От профессиональной помощи матросов мы отказались. Тор Гримм сказал, что сам отлично справится и с целым кораблем. и мы вышли в уже по-зимнему угрюмое море. Дорену и Лаурендилю, привыкшим к сухопутному образу жизни, сразу стало плохо, и у Дорена разыгралась морская болезнь. И он не выходил из крохотной каюты. Лаурендиль держался твердо, но все жаловался на непривычный простор. Ему, как лесному эльфу, было непривычно и неприятно море, Правда, где он у смотрел этот самый простор ума не приложу, так как все 2 1/2 недели стеной лил дождь и бушевала буря. Но ему виднее. Я хотел и любил море, больше привык доверяться не кораблю, а крыльям своего Эльвара. А в эти шторм мне совсем было как-то не весело. В целом путешествие прошло без серьёзных неприятностей. Если не считать парочки сломанных мачть, так что шли мы теперь под одним парусом до погнутых весел. Правда, выяснилось, что Лаурендиль прихватил свою арфу, которую благополучно забыл на палубе под проливным дождем. Арфу ему принес в Анарион, выслушав в приличавшую случаю гневную тираду на Луасе вперемешку с Райком и Высшей Речью. Он с невинной улыбкой вручил эльфу истекающие с животворной влагой инструменты и с поклоном удалился, не дожидаясь благодарности, ибо отлично понимал, что они вряд ли последуют. Как это ни странно, арфа не только не утратила товарный вид, но даже не испортилась, и завлекаемые звуки не повергали нас в животный ужас, как планировалось». Пришлось спросить прощение у Ванариона, который, выслушав Альфа, заявил, что тому ещё повезло, ведь ему, Ванариону, не на кого вылить свою досаду, потому что все четыре огромных фолианта по травведению и целительству, которые он везёт с собой, промокли насквозь и восстановлению не подлежат. Ну вот, что мне делать с ними? На кой понадобилось тащить с собой тяжеленные? Впрочем, я подозреваю, они тоже волшебным образом уменьшились как в размере, так и в весе, флианты. Если практический материал всё равно либо вымерс, либо скрыт глубоко под снегом.